38. Ларкин. 2011. Мы с Бенатом сидели в его грузовике. Я положила голову ему на плечо, а он ревниво обнимал меня одной рукой, словно боялся, что я вот-вот исчезну. Мой лак для ногтей тщательно подобран в тон помаде. Волосы стянуты в хвост под бейсболкой с логотипом Университета Южной Каролины, защищающий кожу от яркого майского солнца. По радио звучала музыка. Я прибавила громкость. «Ага, мы катались на грузовике. Люк Брайан. Прямо в точку». «Иногда, мне кажется, ты встречаешься со мной исключительно ради грузовика», — хмыкнул Беннет. «Так у нас, оказывается, свидание?» С наигранным удивлением поинтересовалась я. А я и не подозревала. Он усмехнулся и перевёл взгляд на дорогу, ведущую в кару-мор. «Но это звучит лучше, чем работа на подряде». Я шутливо толкнула его в грудь и поцеловала чуть пониже уха, как раз там, где он любит. «Радуйся, что я наняла тебя реставрировать дом, иначе вряд ли бы села в твой грузовик». Беннет приподнял бровь и крепче сжал руль, уверенно ведя машину по разбитой дороге, заваленной обломанными ветками после недавней бури. «Кстати, хотел сказать...» «Мэйбри дразит меня отрывками из твоей книги, а почитать не даёт. Когда можно будет взглянуть?» «Когда закончу». «Мэйбри поклялась судить честно и беспристрастно. Боюсь, если я покажу рукопись тебе, Сиси или Бити. Вы засыплете меня незаслуженными похвалами, а мне этого совсем не хочется». «Что ж, справедливо». Беннет подъехал к дому. «Я просто не могу непривзято относиться к тому, что ты пишешь, говоришь и делаешь». Он усмехнулся. «Может, поэтому мне так хочется проводить с тобой больше времени?» Прежде чем я успела придумать язвительный ответ, запищал мобильник. Джозефина из Нью-Йорка напоминала о телефонной конференции в час дня. «Я договорилась с Вокс и Крендел, что буду работать удалённо. Меньше рабочего времени, а значит, меньше денег. Но меня такой расклад вполне устраивает». Теперь я могу писать роман, Мэйбри ждёт его не дождётся, и заниматься восстановлением караумора. Джозефины часто угрожает приехать в Джорджтаун и посмотреть своими глазами, что же заставило меня покинуть Нью-Йорк. Беннет вылез из грузовика и помог мне спуститься. Обожаю чувствовать его руки на талии, когда он кружит меня, прежде чем поставить на землю. Вот почему я так люблю кататься с ним на грузовике. «Мы первые», — сказал он. «Пройдёмся?» Я взяла его за руку. Между нами словно пробежала искра. Мне это ужасно нравится. Мы неторопливо двинулись вниз по реке. Отлив обнажил лужицы пузырящегося ила и колючие кустики спортины. Я глубоко вздохнула, наслаждаясь запахом родного края. На ветвях старых деревьев покачивались домики для ласточек. Теперь за ними ухаживает папа, пока Бити не наберется сил. Химиотерапия и облучение помогли справиться с опухолями в легких. Остается только ждать, окажется ли эффект устойчивым. Бити утверждает, что вполне здорова и хочет вернуться в Фоли Бич, но мы с Сиси ее не отпускаем. По-моему, в глубине души она довольна и сопротивляется только для вида. Как думаешь, твой папа приедет с доной? поинтересовался Беннет. «С маминых похорон прошло полгода, прежде чем папа попросил у меня разрешения встречаться с Донной. Я несколько раз видела её в больнице. Она работает медсестрой. Та самая женщина, с которой у папы был роман». Он попросил прощения. Я ответила, что нечего прощать. Как написал дедушка Бойд, «Все мы совершаем ошибки. Нам просто нужно научиться делать выбор». И принимать его последствия. Теперь, когда я многое узнала о маме, мне стало ясно, мои родители любили друг друга, но если сердце не свободно, его любви недостаточно. Мама сейчас с Элисом, так что папа имеет полное право найти своё счастье. Возможно, они теперь всё время вместе. Оба обожают работать в саду и варить пиво, так что почти не расстаются. Любо дорого смотреть. И это чистая правда. Я сама удивилась своей искренности. Мы остановились под древом желаний. Теперь дупло заделано благодаря усилиям Федеральной лесной службы. В память о маме я передала землю государству. Мне кажется, дело не в волшебстве, а в силе воображения. Мы доверяем мечты и желания по тайному месту. «А потом направляем туда же своё разочарование, если они не сбудутся». «Подумать только, а ведь здесь мог быть жилой комплекс с гольф-клубом», — сказал Беннет. «Меня передёрнуло». «Замолчи! Не то мне будут сниться кошмары». «Кошмары у тебя начнутся, когда увидишь счета за реставрацию». «Кто бы сомневался. Впрочем, я уверена, тебе удастся найти взаимоприемлемое решение». «Меган Блэк просто вне себя от радости». «Караумор» — предмет её диссертации. Название будет такое — «Восстать из пепла. Реставрация особняка XIX века ценой полного разорения его хозяйки». «Неплохой заголовок», — расхохотался Беннет. «Разве Меган не собирается использовать средства от грантов?» Я кивнула. «Да, у неё хорошие шансы получить финансирование. Ведь пока идут работы, здесь будет исследовательская площадка» для старшекурсников. Пусть изучают. Здорово, что Сиси -Си согласилась выделить средства на реставрацию. Как управляющий фондом, она могла зарубить проект. Точно. Надеюсь, прежде чем мы начнем тратить собственные деньги, нам удастся получить поддержку из Фонда охраны земли и воды. Я тяжело вздохнула. Правда, Меган говорит, за 50 лет существования фонда Конгресс всего два раза профинансировал его полностью. Так что особо рассчитывать не приходится. Но ты ещё можешь воспользоваться легендарной дарлингтонской удачей. Просто нужно как следует захотеть. Мне нравится твой оптимизм. Я легонько коснулась губами его губ. Беннет долго смотрел на меня, будто ожидая чего-то, и, наконец, произнёс. «Знаешь, для человека, работающего с текстами, твой словарный запас удручающе невелик». Я резко отстранилась. «Мэйбри что, давала тебе читать мою старую рукопись? То, где фигурирует пурпурный любовный стержень? Нет, это выражение навеки запечатлелось в моей памяти. Ещё десять лет назад». «Тогда что ты имеешь в виду?» «После драки с Джексоном, когда ты прикладывала мне к лицу лёд. Я сказал, что люблю тебя. А ты ответила только «ой». Я не стал больше понимать эту тему, потому что мне тяжело принимать отказы». Но здесь, рядом с древом желаний, ощущаю прилив оптимизма. Я встала на цыпочки, обняла его за шею и поцеловала в губы. Надеюсь, что поцелуй в полной мере передаст мои чувства. Я люблю тебя, Беннет Линч. К сожалению, до меня не сразу это дошло. Но я собираюсь наверстать упущенное. Я тоже. Он ответил поцелуем. Мне показалось, будто земля задрожала под ногами и я крепче обняла его, чтобы не упасть». Беннет оглянулся на развалины Каро Мора. «Как по мне, этот дом слишком велик для одинокой женщины». «И что ты предлагаешь?» «Например, сюда прекрасно впишется парень, который умеет управляться с молотком, и выводок детишек». «Выводок? Это сколько?» «Не знаю, но на всякий случай хочу предупредить». «В моём роду бывают двойняшки». «Ой!» – произнесла я, и мы оба захохотали. Мне вдруг страстно захотелось поселиться с Беннатом здесь, в кору моря. Сидеть на крыльце и наблюдать, как меняются времена года и растут наши дети и внуки. Беннет отстранился, глядя куда-то мне за спину. «Погоди-ка!» – он подошёл к заболоченному берегу реки и что-то вытащил из ила. «Смотри, что я нашёл». Акулий зуб. Говорят, это к удаче». Беннет кивнул. «В детстве я часто находил их в заводях и болотах. Удивительно, ведь акулы заплывают далеко-далеко в океан. Видимо, прилив всегда возвращает изгнанников домой». Я встретилась с ним взглядом. «Хочешь сказать, я изгнанница?» Он улыбнулся. «Нет, я хочу сказать, теперь ты...» «Моя!» Беннетт снова поцеловал меня, и лишь звук приближающихся автомобилей заставил нас разомкнуть объятия. Напоследок, оглянувшись на дуб, мы, рука об руку, пошли к дому. Ночью мне опять приснилось, будто я падаю. Но на сей раз я наслаждалась ощущением невесомости и полёта. Проснувшись, я поняла, почему мне не было страшно. Я точно знала, куда должна приземлиться. В течение всей жизни нас подстерегают падения. Мы срываемся в гневе, отступаемся и совершаем ошибки. Падаем духом, теряем голову от любви. Главное, чтобы рядом был человек, который поддержит. Иногда, как неудивительно, это мы сами.